Глава восемнадцатая. Обещание. Денис открыл глаза, но не мог ничего разобрать. Все кружилось и мутнело. В голове варилась каша, в ушах звенело. А с затылка своей тянуло тупой болью. — Сука! — проскулил он. — Денис! — прохрипел голос рядом. — Очнулся? — Твою мать! Что это было? Он попытался встать, но почему-то не выходило. Руки не слушались, ноги тоже. Но понять ничего не получалось. Весь мир крутился, давил и выворачивал желудок. Дениса вырвало. «Эй, осторожнее! Чуть меня не зацепил!» «Заткнись! Голова раскалывается!» «Ой, ну, блядь, извини! Не хотел! Может, тебе водички поднести и массаж сделать?» «Ай, заткнись, говорю!» «Просыпайся, придурок!» – сорвался Вадим. «Нас вырубили и связали!» И тут Денис вспомнил. Адреналин взбодрил и немного прояснил разум. Ноги, руки не слушались, потому что их стиснули веревки. Голова болела после встречи с лапой оборотня. «Где мы?» «Походу, в этой чертовой халупе. Я не могу освободиться». Денис попытался разорвать путы, но слабость еще не отступила. И ничего не получалось. Он хотел поджечь веревки током, но магия почему-то не работала. «Вот только по какой причине? Эй, ты же телекинетик!» «Можешь нож какой-нибудь поднести или заставить веревки распутаться, а то моя магия куда-то делась». «На нас блокираторы, дурень!» «Паршивое дело. Есть идеи?» Вадим дернулся, рыкнул от безнадеги и снова обмяк. «Нет пока. Меня неслабо приложили. Надо немного восстановиться». «Кто это был?» Денис тоже решил поднакопить силы. «Магии нет, но путы вполне обычные». Нужно лишь приложить достаточно усилий, и они порвутся. Где этот телепат? В комнате кроме них двоих никого не было. Хрен его знает. Меня сейчас не это беспокоит. Вадим снова задергался. Зрение у Дениса почти полностью прояснилось. И он смог трезво оценить обстановку. За окном уже маячил рассвет. Значит, они пролежали тут всю ночь. Конечности затекли. Руки за спиной только сейчас начали слушаться. Но не все так плохо. Браслеты, блокирующие магию, связаны несерьезно. Можно встать и допрыгать до чего-нибудь острого, что займет кучу времени. Можно дождаться, пока сила восстановится, и разорвать веревки, но это еще дольше. А можно... Вадим, у меня есть идея. Денис завертелся, перевернулся на живот и уперся головой в пол, подобрал ноги и встал на колени. Сделать это стоило больших усилий. Черепушка трещала от каждого резкого движения. Тошнота снова подходила к горлу. Сознание мутнело от нагрузки. Но у него получилось. Развяжи меня. Он встал спиной к Вадиму, подтянул руки назад, навстречу к нему. «Как?» — возмутился напарник. «Зубами!» — прорычал Денис. «Хватит тупить! Мы и без магии можем выбраться из этой жопы!» На сей раз товарищ вооруженок промолчал. По звукам кряхтения, ругательств и шуршанию Денис определил, что тот пытается встать в удобную позу. Зубы впились в веревки. Вадим принялся терзать узел. Процесс занял немало времени, но они освободились. Денис с Вадимом первым делом скинули с себя браслеты, исписанные ненавистными заклинаниями. Магия хлынула по всему организму, разливая по жилам блаженство и силу. Боль стремительно проходила, разум окончательно прояснился. «Суки!» – прорычал Вадим. Магия вернула ему не только силы, но и уверенность в перемешку со злостью. «Из темноты! Подло! Трусы!» Стол, спокойно стоявший рядом, вдруг взлетел, врезался в потолок, затем устремился к шкафу, протаранил его, разбившись в щепки. Грохот разошелся по всей квартире, наверняка потревожив округу. «Успокойся!» Пытался остановить товарища Денис. Но теперь сам шкаф полетел в стену. Грохот от удара, казалось, слышал весь район. «Хватит!» Но Вадим взбесился, продолжал крушить все вокруг. «Прекращай, идиот!» С этими словами Денис швырнул Вадима к стене и прижал его. «Возьми себя в руки!» Он впервые видел Брозина в таком состоянии. На висках пульсировали вены. Лицо будто спазмом исказило злоба. Он дышал часто, резко, оскалившись. Будь Вадим оборотнем, страшно подумать, чем бы все закончилось. Но он им, слава богам, не был, поэтому ситуация скоро устаканилась. Сын древнего знатного рода нашел в себе силы успокоиться и охладить пыл. — Да, да, извини. Не знаю, что это со мной, — сказал он немного позднее, когда поднятая им же пыль успела осесть. — Надо отсюда выбираться. Телепата, походу, схватили три главцы — «Мы должны доложить о провале». «Не думал, что лишиться магии так страшно», — вдруг поделился Денис. «На испытании было что-то похожее, но это... это совсем по-другому». Вадим промолчал. «Ладно, выдвигаемся. Без телепата нам здесь все равно делать нечего. Они уже вышли на улицу, когда Денис спохватился». «Кольцо!» — воскликнул он. «Они забрали мое кольцо». «Черт!» — Вадим тоже опомнился. «Твари!» Пистолет был в руках, когда меня вырубили. И что теперь? Палыч явно не обрадуется. Чую, по шее нам надают, мама, не горюй. денис стало еще паршивее, хотя, казалось бы, куда уж хуже. Провалить первое реальное задание, да так унизительно, что отдать табельное оружие врагу. «Как думаешь, нас выпнут из варягов?» — спросил он спустя долгие минуты молчания. Они возвращались тем же путем. Небо уже заметно посветлело. Несуразные тусклые огоньки старых фонарей догорали последние минуты своего ночного дежурства. И без того хмурый район теперь казался невыносимым, но ноги отказывались ускоряться. Страх предстоящего позора было трудно преодолеть. «Не знаю, вряд ли», — ответил Вадим, — «но наказание будет суровым. Надеюсь на это». «Да, только суровое наказание могло утешить пылающую душу, заглушить жгучую боль позора». «Я стану сильнее», — обещали они сами себе. «Намного сильнее, чтобы подобного больше не случалось». Оба товарища думали об одном и молча шли вперед. До самого телепорта никто из них не проронил ни слова. Темный грязный переулок растворился в хорошо освещенном полупустом помещении. Они очутились на одной из перевалочных станций. Следующая телепортация через несколько минут. Саша сверился с часами. «Можно немного отдохнуть». Ребята устало уселись кто куда. Сон вдруг решил отяготить веки после нервной работы. «Фуф! Разбудите меня!» — сказала Вика, разлегшись на кушетке. «Чур, я тоже сплю!» — воскликнул Артур. Глеб молча смотрел на Сашу. «Спите, я подежурю!» — кивнул Саша. Глеб облегченно выдохнул, после чего с улыбкой откинулся на спинку кресла. «Скоро послышались посапывания». Саша развернул тяжелые часы, осмотрел сколы, царапины и потертости. Цокнул, прошептав ругательство. Чертовы олухи нисколько не заботились о внешнем виде, когда стащили артефакт у прежнего владельца. Саша вспомнил, как впервые увидел эти часы. Тогда они закончили работу в старенькой, но аккуратной квартирке, хозяин которой, приятный пожилой мужчина, угостил работников в лице Саши и Юрия Витальевича, бывшего наставника, Вкусным чаем. В зале, где они разместились и стояли, гордо возвышаясь над прочей мебелью, магические часы, будто затаившись от прочего мира в доме. Волшебные часы всегда отличаются от своих собратьев. На первый взгляд они могут быть совершенно одинаковыми, что совершенно не так. Однако этот экземпляр Саше особенно приглянулся, потому что они оказались полны увеличенной копией дедовских, привезенных из Германии. Вспомнив историю семейной реликвии, Саша посчитал странным плачевное состояние находки. Если верить рассказам деда, семейные часы остались целы в полностью разрушенной комнате, а эти пострадали от кучки дегенератов. Все-таки магия – странная штука. Душу сжала ностальгия. Нахлынули воспоминания минувших дней, когда магия лишь начала врываться в его жизнь и не успела занять все ее аспекты. Тогда это казалось таинственной, будоражащей частью самого Саши, волшебным миром, который, казалось, был лишь чьей-то злой шуткой или сном, который вот-вот оборвется. И, несмотря на все подводные камни, на жестокость и суровую реальность магии, он до сих пор боялся это потерять. Впервые в жизни перед Сашей стояли настоящие, серьезные задачи, и впервые он чувствовал возможность эти задачи решить. Саша размышлял о Денисе и Вадиме. Оба они были аристократами. Оба изначально сильнее него. Но сегодня ему не стоило большого труда обезвредить их, не допустив настоящего столкновения. Может, не зря он столько времени провел в опале? Коллега бывших товарищей, похоже, приходил в себя. Послышался приглушенный стон, после чего последовали еле заметные шевеления. Саша накинул на товарищей маски и на всякий случай сам скрыл свое лицо. «Очнулся?» — спросил он, когда пленник приоткрыл глаза. «Лежи! Ты связан! Голова раскалывается! Не волнуйся! Это пройдет!» Пленник дернулся, но ничего не вышло. Саша поймал недобрый пристальный взгляд. «Не надейся!» — усмехнулся он. «В мою голову не залезть! На тебе блокираторы магии!» И все же в висках рефлекторно ущипнуло мигренью. «Кто ты?» – прохрипел телепат. «Где я?» «Кто я? Тебе знать не обязательно. Где? Тоже. Скоро мы отсюда уйдем. Ты в плену». Телепат молчал, а Саша снова принялся думать. Зачем он его захватил? Из страха проколоться? Пока Глеб не озвучил идею и взятие языка, он и сам обдумывал эту возможность, но пытался ее избежать. Не хотел подвергать опасности Своих былых товарищей Лучше уж захватить неизвестного Товарищи Вика, Глеб, Артур Они ведь тоже его товарищи Что ему делать, если следующая стычка Не закончится так просто Сможет ли он выбрать сторону С каждым новым днем Саша все больше погружался в это болото Он вообще не хотел выбирать сторону Он сам хотел стать Такой силой, чтобы и вовсе Не пришлось выбирать «Но удастся ли это? Последуют ли за ним близкие?» «Нет», — вдруг решил он с несокрушимой уверенностью. «Я добьюсь своего. Так или иначе, но я это сделаю. Никто более не сможет помыкать мной. Они увидят, поймут меня и присоединятся». Размышление прервал звук телепорта, где теперь стояла группа инспекторов транспортировки. Сейчас они проверят все вещи на предмет слежки, закодируют сигналы и отправят отряд на основную базу, ждать следующего задания. Группа состояла из трех человек, вооруженных приборами, похожими на небольшие компьютеры и металлоискатели. Ими они сканировали возможные магические сигналы, способные укрыться даже от могущественного мага. — За вами не было хвоста? — спросил их предводитель, белобрысый мужичок с каменным лицом. Он цепким взглядом оглядел трофеи, пошевелил посидевшими усами, заранее оценивая угрозу. Нет, хвоста не было. Саша отошел от часов, предоставив их инспектору. Уверен? Уверен. Саша, пока они отходили к переулку, непрерывно сканировал все вокруг себя на несколько сотен метров. Это сильно выматывало, но лучше уж так, чем снова бегать от правительства по всему городу. Вика, Глеб и Артур нехоти прервались ото сна, поднялись и обнаружили на своих лицах повязки. «А это кто?» Белобрысый указал на пленника. «Про него в задании ничего не было». «Бонус!» — зевнув, ответила Вика. Она потянулась, немного размялась и встала рядом с Сашей. «Мы наткнулись на штабных и обезвредили их. Это вроде непростая шестерка, поэтому прихватили с собой. Вам бонус, а нам дополнительный геморрой» пробурчал проходящий мимо инспектор худой парнишка с сальными до плеч темными волосами глаза его полные усталости и недосыпа излучали недовольство есть еще сюрпризы не обратил внимания на подчиненного Белобрысый. трофейные пушки ответил саша и кольца призыва нужно их отвязать друг от друга и от оружейной. да поскорее ну молодцы воскликнула третья девушка вы представляете какой это риск «А без оружия на огнестрел напороться не риск?» – парировала Вика. «Заткнитесь и делайте свою работу. Разворчались тут!» «Успокойтесь!» – Белобрысый обращался сразу ко всем присутствующим. Саша утвердительно кивнул Вике, и та затихла. «Пистолеты проверьте первыми, обезвредите и вернете нам. Здесь, на месте!» – Саша говорил серьезно, почти приказным, не терпящим возражений тоном. «По протоколу...» «Плевать мне на ваш протокол. Вы проведете все необходимые анализы, обработаете оружие и вернете его нам. Точка!» Повисла тишина. Никто не решился проронить ни слова, глядя на Сашу. Даже его собственный отряд отчего-то испытал страх. Таким они еще не видели своего командира. Саша мог быть строгим, раздраженным, но это... Сейчас он выглядел опасным. Лицо парня было спокойным, Он не шевельнул ни одним лишним мускулом, но взгляд пробирал до самых потаенных закоулков души, а холодный голос, отдающий сталью, будто парализовал. Белобрысый, доселе невозмутимый и равнодушный, забегал глазами, словно искал помощи или пути бегства. Ни того, ни другого не нашлось. «Ладно, как скажешь, но нам нужно письменное заявление. Не буду брать на себя ответственность», — отступил инспектор. «Без проблем». Саша снова стал собой прежним, как по щелчку. Где подписать? На все про все ушло минут пятнадцать. К счастью, маячков ни на оружии, ни на кольцах не было. Но последний пришлось уничтожить. А пистолеты лишились пары выгравированных заклинаний. Саша один ствол забрал себе, а два других отдал Вике и Артуру. Глеб опечалился. Это было видно, но не стал ничего говорить. Зато Саша пообещал договориться о казенной пушке для него. Скорее всего, теперь Олег не сможет ничего возразить. А в крайнем случае можно попытать удачу у Стаса и Оксаны. Все равно он собирался пойти к ним за апгрейдами. Когда инспекторы закончили, всех телепортировали на главную базу, где их встретил Николай. Телепата забрали на допросы, а часы отнесли лично Олегу. Николай распустил отряд, но Сашу решил проводить до его комнаты. Это раздражало, но лучше пусть он говорит слух, чем пытается влезть в голову. «Были проблемы?» — спросил Николай. «Вы, я смотрю, не совсем успели вынести часы до прихода штабских. Этот пленник, кстати, может кое-что нам поведать. Ничего особо важного, думаю, но всякая информация полезна. Молодец!» Это была идея Глеба. «Ты его начальник. Его успехи, твои успехи. Привыкай!» «Ах, да, пистолеты!» Николай посмотрел на оружие в руке Саши. «Их мы не отдадим», — отрезал Саша. «Попадись нам кто-нибудь поопытнее, целыми бы мы не выбрались. Магия магии, а это настоящая угроза». «Хм, не волнуйся. Думаю, Олег не станет возражать. В свете последних событий». «Что-то случилось?» «Да». Штаб снова развернул полномасштабную операцию. «Большая часть наших мелких укрытий раскрыта. Многих членов организации захватили». Пострадали даже несколько крупных перевалочных баз Дело начинает пахнуть жареным. Точно. Думаю, Олег ускорит подготовку к захвату Ивана Жукова. Придется действовать раньше, иначе нас заклюют. Они даже варягов включили в работу. Серьезно. Странно, что они уже не на пороге стоят. Николай улыбнулся, сделал небольшую паузу, явно обдумывая следующую фразу. Мы тоже не лыком шиты. Мы словно змей Горыныч. Отруби одну голову, вырастут две новые. И опыт выживания у нас есть. Тебе за это, кстати, огромное спасибо. Да подавись. Говори прямо. Зачем пошел за мной? Я не девица. Меня провожать не надо. Николай лишь снова состроил хитрую рожу. Чертов лис. Я заметил, у тебя в последнее время часто болит голова. И что с того? Думаю, ты уже сам догадался. «Две телепатические защиты конфликтуют между собой. Не знаю, кто поставил вторую. Думаю, Академия. Но это может плохо для тебя закончиться». Саша насторожился. «Нет!» Он не испугался последствий блокираторов. Об этом он побеспокоится позже. Саша, как ему казалось, научился более-менее различать, лжет Николай или говорит правду. И сейчас он лгал. «Он знает, что защиту поставили не в Академии» но почему-то хочет продолжать эту игру в прятки». Саша успокоился. Лицо его не дрогнуло. Взгляд оставался таким же холодным. Кто знает, удалось ли скрыть беспокойство от Николая. «То есть ты не можешь читать мои мысли?» «Что ж», — подумал он, — «хочешь поиграть? Давай поиграем». «Читать твои мысли?» — деланно удивился Николай. «Никогда и в мыслях не было. Извини за тавтологию. Но ты прав. Не могу». Защиту ставил настоящий мастер своего дела, и она ничем не уступает моей. И в мыслях не было, значит. Ну-ну. А вот мы и пришли. Николай остановился напротив двери, загородив проход. Защиты, Саша, конфликтуют. Головная боль будет усиливаться, появляться все чаще, пока не станет постоянной. Тебе нужно придумать, как снять блокировку Академии. Ну, спокойной ночи и хороших снов. Завтра у вас выходной». Николай развернулся и пошагал прочь, оставив Сашу наедине с самим собой.